Билли поднялся, медленно побрел домой под холодным дождем и ветром. В спальне горел свет, хайди его ждала. Водителю патрульной машины не за что мстить. И не Арн Кастеру, тот просто увидел возможность не терять 500 долларов и попросил их вон, потому что иного выхода не было. Данкен Хопли? Возможно. Очень даже возможно, подумал Билли. В чем-то Хопли выполнял функции сторожевого пса, хорошо натренированного, чтобы хранить в неприкосновенности покой Фейервью. Однако Билли сомневался, разделяет ли старый колдун его мнение, понимает ли суть Для него все свелось к тому, что после суда Хопли вытворил их из городка. Изгнания они были привычны. Другое дело, что Хопли не расследовал причин гибели старой. Вот это уже существенно. Отказ от расследования? Билли, не смеши меня. Отсутствие расследования — грех халатности. Хопли не стал проверять его на алкоголь Ты знаешь, что это граничит с покрытием преступления. И Кори Росингтон тоже это знал. Ветер усилился, дождь стал сильнее. На улице капли плескались в лужах, освещаемых уличными фонарями вдоль Лантерн-Драйв. Под ветром скрипели ветви деревьев, И Билли с беспокойством посмотрел на небо. «Мне надо повидать Дангена Хопли». Какая-то важная мысль готова была родиться, но он тут же вспомнил пьяное испуганное лицо Леды Росингтон. Подумал о словах Леды. «С ним теперь трудно разговаривать. У него внутри та то же самое происходит. Его реплики звучат как мычанье» не только не сегодня. Нынче из него достаточно. — Куда ты ходил, Билли? Федди лежала в постели под пятном света от ламп и читала. Теперь отложила книгу и посмотрела на него. белли заметил темные круги под ее глазами. Однако в эту ночь жалости к ней он не почувствовал. «Подумал, а может сказать я был у кэрри россингтона поскольку его не было дома я выпил с его женой выпил довольно крепко И ни за что не угадаешь хейди что она мне сказала эрри россингтон который тебя лапал накануне нового года превращается в крокодила когда он помрет Из его кожи можно будет делать отличные портфели. Да так, нигде, — ответил он. Просто бродил и размышлял. От тебя пахнет так, словно ты в куст можжевельника свалился. Джин? Ну, ну, примерно так. Только свалился в паб, Энди. И сколько ты принял? Пару. А пахнет, как все пять. Ну, Хайди, ты что, меня допрашиваешь? Нет, дорогой, но я хочу, чтобы ты себя уж слишком-то не изводил. Эти доктора, я надеюсь, поймут что-то после метаболической серии. Халик хмыкнул. Я только благодарю Бога, что это не рак, сказала она. Лицо ее выглядело встревоженным. Он подумал и чуть не ляпнул, хорошо все наблюдать со стороны. Не сказал, но, видимо, что-то отразилось на его лице, потому что ее лицо приняло такое несчастное, горестное выражение. «Прости меня», — сказала она, — «так трудно сказать что-либо, чтобы не прозвучало обидно, плохо». «Да уж, девочка», — подумал он, — «и снова мимолетная вспышка ненависти к ней». После выпивки это чувство вызвало депрессию и физическое недомогание. Тут же все прошло, отставив лишь ощущение стыда. Кожа Кэрри превращалась бог знает во что. Годилась только для показа в бродячем цирке. Данкен Хопли может выйти в порядке. А может, Халлика ожидала там нечто еще более жуткое. Черт возьми, потеря веса, возможно, еще не самое страшное.